Аркадий Аверченко широкая м а с л е н и ц а Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему: шесть п о л т и н о й Сумасо, и можно. Мы, м и х а й л а Поликарпич, сделаем тогда вот что. Вы мне дайте коробку зернистый фунт, а завтра. по весу обратно примите, что съедим, зато заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет. Так для гостя, ч т о б тебе лопнуть жила, подумал хозяин, а в слуг сказал: да неудобно это как-то. Ну да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас, Гришка, отвес? ь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 Вот эту рюмочку побольше. Хозяин вздохнул и прошептал: «Как хотите, на то вы гость». И налил р ю м к у стараясь не долить на полпальца. п о л н е н ь к у ю п о л н е н ь к у ю Весело закричал гость и игриво ткнув к у л а к о в а пальцем в плечо, прибавил: «Люблю п о л н е н ь к и х Ну, ваше здоровье, а я? Простой выпью, прошу закусить. Вот грибки, селедка, кильки. Кильки должен я вам сказать поражающие. т т т т т Восторженно закричал гость. Что вижу я? Зернистая икра Ха -ха! и кажется очень недурная. А вы злодей, молчи. т е Да с Икра, побелевшими губами п р о ш е п т а л Кулаков. Конечно, можно и икры, п о ж а л у й с е вот ложечку. ч е г о з чайную. п о д ы м а й выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах! Ах, а х хорошо. Попрошу еще, р ю м о ч к у к а да н и к у Ты чего такой мрачный? Случилось что-нибудь? Хозяин предвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил: Жизнь не веселит, всеобщий упадок дел. дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши. Да так, к слову сказать, знаете, вот знаете, почем теперь эта зернистая икра? Шесть полтинной. г о с т ь зажмурился. Да что вы говорите? А? а вот мы ее за это на шесть гривен на хлеб д а В, в рот! А -а -а. Вот она и наказана. Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул: "Усиленно рекомендую вам селедку. В о рту тает, тает. Скажите, тает она подле тает?" А потом подведет и жжогой наделит, и кража заметьте почтеннейший не выдаст, благороднейшая дама. А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской. Так кто немцы? Резонно заметил гость. А мы, батенька, русские. Широкая натура, а ну еще черпай, черпай, источник, да не иссякнет он, как сказал э, какой-то поэт. Никакой поэт этого не говорил, злобно возразил хозяин. Не говорил? Ха. Он был, значит, не разговорчивый. А коньяк хорош, а? Хорош.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 Это Марфа и Онега всего блинного, как говорил один э, псаломщик. Понимаете, это он вместо Альфа и Омеги говорил Марфа и Онега. Каково? А? Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул: Чет возьми! Икра как живая. Я ее придвигаю сюда.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 Там еще есть немного к блинам. Господи, п р о с к р е ж е т а л кулаков, злобно смотря на гостя. Что такое? Кушайте, пожалуйста, кушайте. Да я и ел. Зубы хозяина стучали, как в лихорадке. Кушайте, кушайте, вы мало е к р ели. Еще кушайте, кушайте побольше. Благодарю вас, а я ее еще с к о н и ч к о м Славный к о н ь и ч и ш к а Славный к о н ь и ч и ш к а Вы к о н ь и ч и ш к у еще пейте. Может быть, вам шампанского открыть ананасов? а? Кушайте! д е л о д е л о только вы дружище не забегайте вперед, оставим место и для шампанского, и для а н а н а с о в пока я вот сию брюнеточку, а?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 Комод, зеркало, деньги нужны. Хватайте бумажник. Ешьте меня самого. Не стесняйтесь. Будьте как дома. Истерически х о х о ч а и платья Кулаков грохнулся на диван. Выпучив в ужасе и н е д о у м е н и е глаза, смотрел на него гость и рука. С последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе. В исполнении Валерии Никитенко и е в г е н и я т е л е ч е е в а прозвучал рассказ Аркадия в е р ч е н к о «Широкая масленица». Запись 2014 года.